огромные голубые глаза, а дальше все ощущения отходят на второй план, уступая вкусу ее губ. Если бы немногочисленные гвардейцы и слуги на территории, уверен, в поместье шел бы и пританцовывал. Сейчас бы все бросить дорвануть на свидание с Анной, но жизненные принципы не позволяют. Самый главный из них гласит о том, что расслабляться нельзя, пока на горизонте есть враги. Теперь, когда я примерно представляю, где могут находиться три ключевых центра проекта, самое время начать действовать. Казалось бы, что самое время, но в реальности, как это часто бывает, все сложнее. Прежде чем идти в открытую, говорю я, выступаю в специальном кабинете, который предназначен для Аманды и ее штаба. Нужно выстроить подготовку по трем направлениям. «А чего смотрите? Записывайте?» «Господин?» — отвечает Аманда и указывает взглядом на единственного парня в группе. За запись у нас отвечает Арсений. Замечательно. Отстраненно отвечаю, больше думая о своем. Нужно собрать доказательную базу. Второе — обеспечение ресурсами. Все-таки Москва от нас далеко. Быстро что-то перебросить туда не получится при всем желании. Третье — уже сейчас нужно начать создавать каналы для вывода людей и документов. И это только начало моей бурной речи. Дальше я говорил о Манде и ее штабу о том, что в будущем мне будут нужны не просто быстрые удары, а планомерное уничтожение инфраструктуры проекта, то есть разоблачение кураторов и близнецов, уничтожение или демонтаж их тайных баз. В идеале вовсе забрать все их наработки себе и потом использовать ради возвышения рода, который фактически и так находится под моим управлением. Я ведь прекрасно понимаю, что холоднокровная точечная работа даст больше результата, чем слепая ярость. Тем более с учетом всех сложностей и ограничений. Несколько недель спустя начинаются первые разведывательные рейды. Не штурмы ключевых точек, а лишь изучение. Мои гвардейцы, люди Аманды, сети профессионалы своего дела сливаются с окрестностями столичных окраин. Они отмечают часы наибольшей активности, выявляют пути коммуникаций и скрытые входы в комплексы. Следующий шаг. Кое-кто из серых артефакторов проверяет ауры и следы магии. Жезарю доставляет первым же рейсам первые находки, некоторые получены, скажем сразу, не самым честным путем. Он осматривает их и изучает. Наработки проекта не должны быть для меня тайной, в общем, Аманда и ее штаб отлично справляются сборными потоками информации и уже прикидывают, как это можно использовать. Они все это записывают, структурируют и сопоставляют. Каждая неточность и пробел в сведениях становится поводом для дополнительной проверки. Проект требует довольно много уникальных ресурсов и компонентов. Их поиском заняты не только мои люди, но и я сам. Просто не могу сидеть без дела, особенно когда могу применить свои особенные навыки. Разве что в столицу империи приходится летать едва ли не пять раз в неделю. Но на что только не пойдешь, лишь бы выйти в итоге на руководителей проекта. Параллельно я разворачиваю экономико-политическую работу. Через подставные фирмы блокирую доступ к тем поставщикам, которые отчасти снабжают структуры проекта. Через логистику перекрываю каналы, по которым двигаются деньги и материалы. И это негромкие акции с моим участием. Наоборот, максимально тихая работа по удушению. Первая среди трех намеченных точек – это полузаброшенная лаборатория в старой промышленной зоне. Именно здесь, согласно данным разведывательных групп, хранятся документация и архивы. Вторая точка закрытая. На первый взгляд, ничем не примечательная типичная роскошная дача для богачей. Вот только на своей территории она скрывает настоящий подземный бункер. Ее еще разрабатывать и разрабатывать. Уж я не говорю про то, что следует проникнуть и в подземное убежище. Однако уже известно, что здесь, предположительно, можно найти списки и биоматериалы, которые используются в проекте. И, наконец, третья — мастерская. Место, где уже точно установлено, что здесь до сих пор собирают и ремонтируют специальные сложные устройства для тренировок близнецов. Заручившись помощью Аманды и ее штаба, мы подбираем отдельные группы для каждой конкретной локации. По правде говоря, просто улучшаем, еще лучше укомплектовываем те, что уже показали лучший результат а потому работа не занимает так много времени и заняла бы еще меньше, если бы Новосибирск был ближе к Москве. Что касается групп, перед ними будут несколько не самых заурядных задач. Например, извлечь документы, обезвредить механизмы, полностью замести следы и улики. Я до сих пор принципиально склоняюсь к тому, что нужно добыть правду и по возможности пленить живых руководителей, а не устранять их. Мне нужны свидетельства, объяснения, люди — которые расскажут о системе изнутри. Но я также осознаю, что некоторые из тех, кто стоит выше, никогда не позволят взять себя живыми. И это осознание создает постоянное напряжение. Действовать нужно решительно, но не делать того, чего потом нельзя будет оправдать. Систему надо выдернуть с корнем, а не просто срезать часть побегов. Аманда и ее штаб в ускоренном темпе работают с документами и деньгами. Они синхронизируют расходы и создают финансовые дорожки, ведущие к обоснованию моих совершенно непонятных для членов рода действий. Группа, что занималась разработкой архива, выходит на новую ступень плана. Теперь они организуют непосредственную координацию действий. Дисциплина, скрытность, умение уйти в тень — все отлажено до автоматизма. А смысл в том, чтобы применить разведывательные силы по максимуму, а не трансформировать их в ударные. «Бить будут другие гвардейцы, в том числе и я». Именно поэтому новые облегченные версии драгоритных покровов и «Метаморф» уже летят в Москву в ящиках, что называется под грифом «Секретно». Наконец наступает момент, когда группа разведки все подготовила. Я и мои люди, что будут действовать, уже в Москве и ждем своего часа. Единственное, мне пришлось выбрать не самый лучший отель, чтобы не привлекать слишком много внимания». Зато риски сведены к приемлемому уровню. В назначенный день я и мои бойцы сходимся в первой точке, а именно у архива проекта. Напоминаю, наша задача — не штурмовать толпой, а бесшумно проникнуть внутрь, снять систему слежения, вытащить носители данных. Все это я говорю через зашифрованный канал связи. Я и мои бойцы стоим под ночным небом. На мне метаморф, снаряженный по максимуму. На гвардейцах Для этой миссии я выбрал лучших из лучших. Драгоритные покровы с припиской «Л» в названии, что значит «облегченные», но рассчитанные на магов, а не на людей без дара. Нас в этой точке никто не ждет, а потому есть и шансы сделать все быстро и поскорее отсюда браться, выполнив задачу. Если все пройдет по плану, то еще и обойдем себе жертв. Имею в виду с нашей стороны, конечно. А так все, кто станут у нас на пути, полягут исключение кураторы и основатели проекта но не факт что они вообще проводят здесь свое время на такую удачу я и не рассчитываю начинаем отдаю приказ направляю правую руку к плечу приводы автоматических ножен за спиной гудят. направляет рукоять точно мне в руку затем щелчок и же ничто не мешает мне дернуть меч на себя и направить острье вперед левую руку тяну к бедру Специальная ячейка автоматически открывается и направляет дятла вверх. Он приятно ложится в руку, заряженный и готовый к бою. Боевые маги нас точно не поджидают, а револьвер против обычных бойцов без магического дара — слишком большая честь. Да и барабаны с антимагическими патронами для хруста строго ограничены, в отличие от тех же дятлов или автомата. В метаморфе могу не только легко снести с пути стальные двери, но и просто пробиться через стену, Однако нам не нужно, чтобы сработала сигнализация, и местные работнички начали спешно уничтожать компьютеры, засовывать ценные бумаги в шреддеры. И именно поэтому на сцену выходит специалист нашей группы по взлому. Он открывает дверь за считанные минуты, причем делает это настолько ювелирно, что сигнализация не срабатывает, а лишний шум не бежит по коридорам. Входим в здание, и охота за информацией и пособниками террористов начинается. Кстати, я совсем забыл уточнить, что у каждого из нас на оружии стоит глушитель. Причем не какая-нибудь заводская штамповка, а свежая разработка моих серых артефакторов. Тут такое дело, что, получив работу на заводе моего рода, они получили в распоряжение невероятные производственные мощности и автоматизацию большинства процессов. Следовательно, у них стало даже слишком много свободного времени. Именно этим и объясняются все их побочные разработки. Пока не знаю, что из этого выйдет, но производить на заводе ПАДов что-то помимо боевых доспехов — это неплохое подспорье для развития. А еще это может быть полезно лично мне и заинтересует куда большее количество инвесторов. Разве что придется пободаться с бюрократией, но и для этого у меня есть специально обученные люди. Натыкаясь на первого противника совершенно неожиданно. Неожиданно для него, разумеется. Потянутый мужчина с оружием на поясе прогуливается с чашкой кофе. Я давно услышал его шаги. А потому просто стою и жду за углом в ожидании подходящего момента. Наконец-то он показывается. Перед тем, как я скидываю руку и выстреливаю запястье скрытым лезвием, он успевает лишь выпучить глаза. Кровь брыжет на стену, кончик острия виднеется с обратной стороны его корпуса. Ловким движением заставляю клинок скрыться в запястье метаморфа. А мужчину, кладу на холодный бетонный пол так осторожно, что его чашка кофе даже не разбивается. Зря он решил работать на проект. Даже без учета того, что недавно они скатились в террористическую организацию, проект все равно никогда прежде не занимался благими делами. Они же убивали наследников, заменяли их наставников. И все только ради того, чтобы перехватить власть в империи. Проходим дальше по коридорам и в какой-то момент разделяемся. Убиваем всех, кто оказывается у нас на пути. Казалось бы, что рядовые работники проекта ни в чем не повинны люди, но это ошибка. Любой из них может запросто стоять за организацией того или иного теракта. Я об этом знаю, мои люди об этом знают. Поэтому мы не испытываем жалости. Вскоре я натыкаюсь на первые компьютеры. Достаю специальные накопители с предустановленными мини-операционными системами. Быстро вставляю каждый в разъемы компьютеров. Дожидаясь, когда они начнут мигать зеленым цветом, и только затем достаю, иду дальше. Мои бойцы в это время заняты тем же самым, а еще сбором бумаг. У каждого драгоритного покрова L за спиной есть специальный рюкзак для бумаг. Документов нам нужно добыть и сохранить как можно больше. В какой-то момент сигнализация все-таки срабатывает. И вот тогда мы перестаем искусственно ограничивать себя в магической силе и уровне шума. Я сменяю дятла с глушителем на дубль Т без онова. Убивать врагов, особенно когда на смену обычной охране приходят профессиональные бойцы из автомата, оказывается не в пример легче. Зачистка и сбор информации все это происходит быстро, почти машинально. Здесь больше важна нервная выдержка, скорость и подготовка, нежели банальная сила. За все это время на нашем пути мыть общаемся по зашифрованному каналу не попадается серьезных противников. Маги — да, бойцы в падах тоже. Но все они так или иначе становятся легкими мишенями, пока... Пока нам не приходится покинуть здание. И вот здесь начинаются некоторые трудности. В этот момент я замечаю капитана того отряда, который примчался, чтобы нас остановить. Он выделяется тем, что на нем единственном под тяжелого класса. Для меня это не то чтобы привычный противник. Ах да, еще он держит в руках чертовски здоровый двуручный меч. И судя по тому, как он его держит, это один из близнецов иначе не объяснить тот факт, что у него настолько мощная аура, в которой сложно вычленить один единственный аспект магии. Следовательно, против меня универсал, а таких среди близнецов подавляющее большинство, не то что среди других магов. Я возьму его на себя. Повышаю голос, вещая через встроенную систему в шлем метаморфа. Занимайтесь остальными, и помните, что подмоги не будет. Есть, господин! Звучат бодрые голоса моих гвардейцев. Лучших из лучших. Глава 22 Набирая скорость, наполняя метаморфа и дракона свободной энергией, пока не трансформируя ее в определенный аспект. Сперва бы узнать, что именно представляет собой мой противник. Уже понятно, что он универсал. Но у любого из таких душа лежит к одному или двум любым аспектам. По этой же причине меняю дятла на антимагический револьвер, однако барабан оставляю в нем универсальный. Сменить всегда успею, благо замена барабана занимает какие-то доли секунды, настолько продуманная интегрированная метаморфа система Б-комплекта. Мои лучшие бойцы в драгоритных покровах L скидывают автоматы и револьверы. Они смело открывают огонь по противникам, кто в падах, кто без, даже из самого громкого оружия. Просто потому, что больше нет смысла скрываться, Сигнализация не сработала, но это не помешало приехать группе быстрого реагирования. Собственно, осталось лишь разделаться с ними, и тогда можно будет покинуть это место и приступить к структурированию и обработке информации. Благо ее штаб тоже в Москве. Не тратить же каждый раз столько времени на переброс материалов из одного города в другой. Но пока в сторону лишние мысли. Уверенно набирая скорость. Бегу, делая широкие шаги. Здоровяк в тяжелом паде с дурочным мечом лишь стоит на месте и ждет меня. Судя по его ауре, он уже готовится применить силу физика и что-то еще. Никак не могу нащупать аспект. Открываю огонь из револьвера. Все шесть пуль точно в цель. Но что толку? Даже при их заряженности маной и пробивной способности они лишь плющатся о мощные нагрудные пластины, что, очевидно, под завязку напитаны маной, а значит, покрыты магической броней, и не заметить ее сложно. Сетка из шестиугольников пепельно-серого цвета вспыхивает, обрисовывая собой форму пада. На близнеце не просто современный доспех. Это персональная крепость, отлитая из стали. Толстые бронепластины накладываются друг на друга, как чешуя из полинского ящера. Стальные ребра усилителей и сервоприводы искусственных мышц надежно скрыты под массивной броней. И все это соединяется многочисленными толстыми гидравлическими жилами. Детали тоже не стоит упускать из виду. Магические замки для оружия на бедре, слой самозатягивающегося полимера, что виднеется в местах стыков брони. И почему же Зари не снабдил подобными технологиями метаморфа? Не иначе оставил простор для развития? Нет, скорее, просто не имел возможности внедрить все сразу. К револьверу мне лучше вернуться, когда я в достаточной мере просажу накопители этого живого замка. Убираю оружие специальную ячейку и перехватываю меч в обе руки. У меня на пути вдруг вырастает один из противников в легком паде. Он пытается уколоть двумя клинками. Но именно что пытается? Легко уворачиваюсь, делаю разворот на пятке, и вот уже острие когти дракона вырывается из его спины, а гарда туго убирается в живот. Не надо было вставать у меня на пути, особенно когда я зол и готов сразиться с тем, кто может быть мне ровнее по силе. С размаху скидываю труп с клинка и продолжаю мчаться на здоровяка в тяжелом паде. Разве что приходится снова набирать скорость, но да противник уже совсем рядом. И он замахивается для удара. Похоже, действительно, надеется, что я вот так просто кинусь на него. Да, грудь на абразуру. Зря. Очень зря он меня недооценивает. Ловко ухожу с линии его атаки. Тяжеленный меч грозается в асфальт, превращая его в крошево. Я уже за спиной здоровяка, и тут он вдруг замахивается левой рукой, выпустив из пальцев рукоять меча. В откровенном смятении я все равно направляю острие клинка в стык между брони. Понятно, что полимерная активная пленка и сама магическая защита не позволят нанести ощутимый урон, но просаживать ману противника именно ударами в слабые места гораздо эффективнее, чем долбиться в бронепластины. И лишь в последний момент щитье спасает меня, направляя острие под менее удачным углом, уходя в сторону. Мимо меня, возникнув из воздуха, проносится крупный кулак с острыми шипами титана на костяшках. Вмиг перевариваю увиденное и замечаю основание руки здоровяка, едва заметно светящееся кольцо с черной сердцевиной. Близнец, сильный физик, обладатель тяжелого пада, а теперь в этот адский коктейль нужно добавить еще и то, что он порталист. Судя по всему, не очень сильный. Но это настолько редкое умение, что я не знаю ни одного другого близнеца, который умел бы использовать подобную магию в бою. Одно радует. Он не успевает подловить меня на ошибки. Да, я не наношу удачный удар мечом, однако и сам не принимаю кулак на шлем. В этот же момент прямо подо мной открывается еще один портал размером с канализационный люк. Вовремя срываясь с места, и в черную дыру со светящимся контуром сыпется лишь мусор. К слову, когда портал закрывается, на его месте остается кусок асфальта, разрезанный настолько ровно, что сразу думаешь о том, насколько все-таки опасны порталы. Нет для них такого понятия, как броня. С порталами нужно быть максимально осторожным. Можно лишиться не просто меча, но и целой конечности. Противник тем временем разворачивается и тяжело, но быстро шагает ко мне. Он с размаху обрушивает на меня двуручный меч. Могу парировать, могу блокировать. Но какой в этом смысл, если эффективнее всего вернуться? Как минимум мне придется тратить столько энергии. Все-таки противник чисто физически сильнее меня. Его пад мощнее. Играю, ухожу из-под удара. Широкий мазок стали проносится совсем рядом. Пока противник мешкается, направляю в него острие, но... Снова перед моим ударом вспыхивает портал. Однако я успеваю принаправить клинок раньше, чем он скроется в темноте. Только это и спасает коготь дракона. Близнец точно не так прост, как я думал. Раз уж в нем еще полно маны, чтобы тратить ее в таких объемах на порталы, значит, нужно заставить потратить его еще больше. Иначе для меня нет никакого резона сражаться с ним в ближнем бою. Вынужден отступаю, а затем стараюсь сохранять дистанцию. Теперь мои верные друзья в этом бою любые дальнобойные заклинания. направляя на противника огненные вихри, что неплохо так подпитываю кислородом для пущего жара с помощью аспекта воздуха. Вытягиваю из-под бетона и асфальта камни. Меняю форму на такую, которая напоминает копья и клинья. Тут же запускаю вздоровяка. Надо дать ему должное. Держится он так, будто каждый день сражается с близнецом, который имеет шесть кругов маны. Он разрубает каменные глыбы двуручным мечом. Те, что не поспевает, просто ловит многочисленными порталами и запускает обратно в меня. Шарапнели из камня вместе с большими ядрами — это опасно. Очень опасно. И быстро может просадить всю мою защиту. Однако от своей стратегии я не отказываюсь. Чем больше противник использует мини-порталы, тем больше он тратит маны. Я собираюсь выжить из этого максимум, а потому осознанно беру на себя чуть больше риска, чем стоит. Атакую воздухом, огнем, камнем. Смешиваю все это и чередую. Разве что аспект воды использую реже, просто потому что под ногами у нас практически нет воды. Небольшая лужа и немного грязи — не в счет. Из них ничего толкового не сделать, кроме ледяного покрытия, на котором здоровяк вовсе не спешит поскаливаться. Мои бойцы тем временем вовсю сражаются с отрядом быстрого реагирования. Точнее, откровенно, доминируют. Они уже перебили большую часть, остальных загнали в котлован. Молодцы, что еще сказать? Разве что мне самому нужно поторопиться, чтобы близнец не заставил нас здесь задержаться. Сдается мне, что каждая секунда на счету, ведь еще одну или две волны подкрепления никто не отменял. Одно радует, разведчики молчат. А значит, по нашей душе до сих пор никто не выехал. Обмениваемся со здоровяком ударами, и дается мне это непросто. Я тоже физик, но мой удар, как и пад, явно слабее, Я потому больше упор делаю на скорость и ловкость. Причем чаще всего, когда это приносит плоды, близнец использует порталы, не позволяя мне нанести серьезный урон. В очередной раз я едва не получаю по шлему огромным кулаком с титановыми шипами, когда пытаюсь ударить со спины. План материализуется в голове сам собой. И раз уж мне до сих пор не удалось заставить близнеца отказаться от порталов, значит, их нужно использовать против него. Есть один вариант, но для этого нужно притворно продемонстрировать, что я уже устал, сдаю, и вообще у меня меньше маны. Скорость и ловкость не те. В общем, если и не принять один-два удара кулаками, то вернуться на грани по максимуму. Очередной замах исполинского меча. Я парирую его, вкладывая нереальные силы. Приводы гудят на пределе мощности, мана расходуется много. Возможно, пад потом будет неисправен, но и плевать. Он всего лишь расходник. Я уверен же, Зарь быстро сделает еще один, если уже не сделал. Следующий ход — моя атака. Сталь проносится передо мной так быстро, что близнец использует двуручный меч точно щит. Он защищается им, даже не стараясь атаковать. Позже я снова оказываюсь у него за спиной. Вот он, подходящий момент. Уже чувствую, как часть маны трансформируется в другую стезию Ждать, ждать, ждать. Вот оно. Вырисовывается светящееся кольцо. И оно заполняется тьмой, и из него вылетает кулак. Могу вернуться прямо сейчас, но жду. Жду. Вперед. Кулак проносится в сантиметрах от моего шлема. Не могу утверждать, но такое чувство, что здоровяк внутри тяжелого пада только что довольно хмыкнул. Если так, все просто отлично. «Господин, мы практически закончили. Что дальше? Может вам помочь?» «Ждите, скоро я с ним закончу». Строго отвечаю я. «Не вмешивайтесь». «Есть». Танец смерти продолжается. Я кружусь рядом с близнецом. Больше уворачиваюсь от огромного меча и жду подходящего момента, стараясь наносить по нему множественные удары клинком, просто закидывая ими. А все только ради того, чтобы в нужный момент удалось пробить защитную оболочку. И вот, кажется, подходящий момент наступает. Я почти обхожу здоровяка сбоку. Уже замечаю, как он расслабляет пальцы левой руки. Не иначе как готовится прямо сейчас направить кулак в портал. Это мне и нужно. Делаю ложный дар, тут же отхожу в сторону и... Да, есть! Вот он, кулак, что появляется из воздуха, едва не задевает меня. С размах вонзаю в запястье меч. Приводы метаморфа так гудят от натуги, что чудом не рвутся и не пускает вера искра. Наконец, что-то зычно щелкает. Острие пробивает защитную оболочку, пронзает металлические наручи и погружается в плоть, царапнув кость. Еще один рывок. Острие проходит насквозь. Как же страдает метаморф? Он явно после такого потребует ремонта. Впрочем, сражение еще не закончено. Я со всей силы, что только есть в паде, хватаю меч, вонзенный в руку противника, и тяну вниз, лишь бы сильнее его изогнуть. В этот же момент пропускаю удар поленским мечом. Это осознанный риск. А потому, когда отлетаю назад, на моем лице появляется довольно улыбка. Рука близнеца прочно застряла в портале. Он уже выронил свой двуручный меч и пытается выдернуть мой и свои собственные руки. И, похоже, у него есть все шансы это сделать. А потому, толкнувшись руками из-за головы, вскакиваю на ноги и сразу выхватываю револьвер. Мчусь к противнику и высаживаю в него целый барабан. В этот раз большинство артефактных пуль пробивает магическую защиту. Но самое удивительное другое — принцип работы портала. Если бы он только мог его просто закрыть без последствий. И так бедолага едва не завязывает сам себя в узел. Все-таки руку он сунул в один портал, а застряла она в другом. Зрелище — достойная картина лучших абстракционистов. И вот я совсем рядом. Беру двуручный меч, который близнецу уже не пригодится. Дьявол, какой уж он тяжелый! Я будто чувствую его вес, даже несмотря на мощь метаморфа. Нужно спешить. Противник уже почти разгибает меч. Внезапно, без предупреждения, объявляются мои бойцы. Они держатся на большом расстоянии, однако все равно стреляют из револьверов и автоматов. Нарушили приказ, за это будет выговор. С другой стороны, стоит мне приблизиться к противнику, как они тут же прекращают огонь. Да, их стрельба приносит пользу, это сложно отрицать. Но приказ есть приказ. С размаха из-за спины ведут тяжелый исполинский меч по широкой дуге. Первый удар — наплечник с древяка рассекается надвое. Энергетическая защита после такого напрочь летает с его огромной железной туши. А вместе с ней, похоже, заканчивается и мана. Я моргнуть не успеваю, какого портала схлопывается. Рука близнеца падает на асфальт, заливая всю кровью. Но он не сдается. Выхватывает целой рукой большой охотничий нож с пояса и спешит ко мне. Но кто бы дал ему меня пронзить? Очередной удар распалинским мечом приходится ему в руку и задевает шлем. А затем еще и еще. Я просто рублю противника, пока он не падает. Бью настолько сильно, что тяжелая броня разваливается, а меч вскоре приходит в негодность. Последним рывком близнец стягивает себя шлем, процарапав лицо, и я узнаю в нем Решетникова, того самого близнеца, с которым мы уже как-то сражались на острове. Да уж, это объясняет ту злость, что он тогда испытывал после поражения. Наверняка он уже тогда мог управлять порталами, но не мог показать их всем членам необычного клуба благородных. Я знал, что ты когда-нибудь за мной придешь. Но их тебе не остановить. Это единственное, на что хватает силу Решетникова. А после он падает замертво. Кидая меч рядом с ним. Ничего не говорю. Лишь жестом велю своим бойцам уходить. Мы справились, мы добыли важные сведения и оставили проект без одного из сильнейших близнецов, что было в их распоряжении. В общем, день прошел не зря, хоть мне и придется какое-то время восстанавливаться. Уже не говорю про то, что метаморфу явно требуется ремонт. Ведь только после того, как меня отпускает адреналин, я замечаю все его неисправности и сбои». Результат зачистки первой точки не заставляет себя долго ждать. Всего лишь три дня трудится Аманда и ее штаб, чтобы рассортировать все бумаги и изучить. Помимо того, обрабатывают они информацию с носителей, на которых тонны файлов. Я же за это время успеваю полностью восстановиться, как физически, так и по части ядра с кругами Манны. После непростого боя с Решетниковым, спираль шести кругов заметно укрепляется, а ядро становится куда более вместительным и надежным. Из плохого метаморф все-таки приходит в негодность. Его запаковывают и первым же рейсом отправляют на завод падов, что принадлежит моему роду. На ящике одна единственная пометка для Якова Савельевича. Итак, команда. Вхожу я в гостиничный номер, временно переоборудованный под нужды моей команды, что работает с информацией. Ты и твоя команда. Готовы предоставить отчет? Да, все готово, Алексей Федорович. Улыбается моя помощница, держа в руках свой любимый и непрезойденный планшет. Слушаю. Усаживаюсь на стул и окидываю Аманду с ее командой взглядом. У нас теперь есть примерная картина управленческой структуры проекта. Это одно из самых важных открытий за последнее время. Зачем тут уточняет она? Действительно, с такой информацией мы еще не сталкивались. Что-то еще? Мы нашли схему сверхтяжелого пада, который работает на самом необычном топливе, который вы только можете себе вообразить, Алексей Федорович. Проговаривает Аманда, широко открыв глаза. Очевидно, она сама еще не свыкалась с мыслью, что такое бывает. Сверхтяжелый пат уже интересно. Хмыкаю я. Прежде я таких никогда не слышал. Так на чем же он работает? Название растения Гадар. вам о чем-то говорит, господин? Коварно улыбается Аманда, хитрая, как лиса. Она ведь прекрасно знает, что эти растения с Алтайских гор уже давно растут у меня на заднем дворе. Что же, отправьте чертежи Жезарю. Посмотрим, на что способен наш Кулибин с заводскими мощностями под боком. «Уже отправили», — учтиво говорит одна из помощниц Аманды. «Хм, он мне до сих пор не позвонил». Задумываюсь я, почесывая щетинистый подбородок. «Еще не получил информацию», — предполагает помощник Аманды. «Или получил и увлекся». усмехаясь я, невольно представляя себя в этом исполинском паде. Этим же вечером мой телефон разрывается от звонков. На один из них отвечаю, вынужденно прервав важные дела. Звонит, кто бы сомневался, сам же Зарь. А он просто так телефона не подходит. Я бы даже сказал, что старательно избегает всяческого контакта. «Добрый вечер, Алексей!» «Кратко или со всеми подробностями?» Спрашивает он явно в хорошем расположении духа. «Кратко!» Отвечаю с легким вызовом. Не все же время ему мне нервы трепать. «Кратко так кратко!» Ухмыляется он. Судя по характерным ноткам в голосе. Мне нужно еще 20% мощностей завода. Хотя бы на месяц. Причина? Сверхтяжелый пад. Разрешаю. Быстро отвечаю и не успеваю сбросить звонок, как слышу благодарность. Мой технический гений никогда не забудет вашу щедрость. Алексей Федорович, я такое сделаю! Ух! Зачистить здесь все. Обставить как пожар. Говорю я, выходя с территории роскошной дачи. Есть господин, кивает Федотов в драгоритном покрове, что покрыт гарью, испачком грязи и залит кровью. Прохожу дальше через центральные ворота, снимаю шлем и усаживаюсь в авто, которое везет меня к перевалочному пункту, место, которое служит неким буфером между гостиницей и теми точками, в которых я и мои гвардейцы устраиваем мясорубку. Мы же не можем вот так просто взять и заявиться в холл отеля, будучи окровавленными воинами во всеоружие. На мне, как и на капитане гвардии, тоже драгоритный покров. Разумеется, с метаморфом не сравнится. Однако облегченная версия лучше старой, даже с учетом свежих модификаций. Для нынешних задач хватает, пусть и не больше. Я все жду, когда уже завод продемонстрирует мне первый образец драгоритного панциря. Название пока рабочее. По функциям и возможностям новый пад должен будет превосходить предыдущую модель многократно. Два дня спустя я снова встречаюсь с Амандой и ее командой. Они обещали закончить обработку информации с ключевой точки под кодовым названием «Дача». Кстати, про дачу сгорело. Ну, просто выгорело дотла. А виновных так и не нашли. Хотя очень искали. А еще искали тех, кто устроил переполох в архиве и убил Решетникова. Тоже не нашли. Что примечательно в случае пожара это были имперские службы, в другом случае люди проекта, причем настоящие профессионалы, потому что мои надежные шпионы так и не смогли выйти через них на другие ключевые точки. На даче нам удалось обнаружить несколько документов, вещает Аманда с умным видом, едва сдерживая улыбку. Она знает, что справилась со своей работой на ура, и сделала это быстро, и поэтому довольная. Схема поставок, наименование поставщиков. Чертежи технических и артефактных разработок. Бонусом – не до конца утилизированные прототипы. Неплохо. Одобрительно отвечаю. В бункере подачи мы нашли персональные досье, биослепки, часть отчетов, которые позволяют связать определенных кураторов с конкретными операциями, в том числе и террористическими. Отличные новости. Широко улыбаясь Аманде. Лишь выйдя из номера отеля, я снимаю с лица маску довольного господина. Нет, конечно, новости хорошие и информация полезная, но все это заставляет задуматься. Находки укрепляют понимание того, что проект действовал многовекторно и глубоко внедрился в разные слои власти. Более того, существует он уже минимум лет 50, и за это время основатели ставили перед собой разные цели. Близнецы были лишь частью общего плана и далеко не такой важной, как я считал раньше. Однако сложно отрицать, что гораздо удобнее предварять свои затеи в действие, когда тебя поддерживают верные марионетки на нужных позициях. Снова возвращаясь к этим мыслям спустя несколько дней. После того, как мы с гвардейцами защищаем очередную точку, после того, как Аманда и ее помощники перерабатывают очередную тонну информации, словно старатели, что ищет золотой песок в грудах руды. «Новая точка, новая информация». Теперь я точно знаю, что существуют филиалы и за пределами империи, а еще связанные с ними люди, которые по сей день живут и действуют практически свободно. Все это значит, что зачистка трех точек под Москвой — лишь первый акт. Проект гораздо обширнее и глубже, чем я изначально считал. Получается, я выиграл лишь раунд, но не войну. Уже сейчас мне нужно вовсю готовиться к новым ходам противника, укреплять свои структуры по всем направлениям, расширять полезные контакты. А еще нужно провести подготовительную кампанию к тому, чтобы превратить разоблачение проекта в инструмент собственной безопасности. Глава 23. Солнце светило над полями для гольфа под Петербургом неестественно ярко, будто не жалея сил для важной встречи. Каждая травинка выглядела так, словно ее прорисовал художник, что не скупился на самую сочную зеленую краску. Двое мужчин шли по идеальному газону, их белоснежные костюмы не сковали движений, а пыль не липла к специальным ботинкам. Они говорили о разном. Каждое их слово давалось едва уловимым эхом внутри магического купола, который они поддерживали вокруг себя. Разговор слишком важный, чтобы его могли услышать не те уши. Никто, кроме самих этих мужчин, не знал о том, сколько кругов маны им удалось сформировать. Но в одном служащие им люди были уверены наверняка. Это невероятный уровень силы. Невообразимый, недостижимый для простых смертных. В противном случае мужчинам бы не приходилось каждый раз подавлять свою ауру при приближении к любым другим людям. Последние просто падали бы в обморок от магического давления. Борис Феликсович Фирсов... Седобласый мужчина с чуть красноватым лицом, что выглядел на 50 лет при реальном возрасте в 93 года, сделал хорошо поставленный удар клюшкой. Мяч для гольфа ушел за кроны деревьев по безупречной траектории. Фирсов улыбнулся, но его взгляд оставался холодным. Хоть он и чувствовал себя прекрасно, но все чаще думал о том, что стареть все равно придется. «Будь ты хоть самым сильным магом в мире, тебе не победить смерть» а тут еще и проблема с одним из нескольких ответвлений основного проекта. Спутник Фирсова, молодой мужчина с темным прошлым и такой же темной душой, коротко кивнул. Он выглядел лет на 40, черные волосы все еще густые и объемные, но в щетине уже есть две чуть заметные полосы седины. Сын. Именно так этого мужчину называл Борис Феликсович. Хотя оба они прекрасно знали о том, что не приходятся друг другу родственниками а все потому, что сын Фирсова — подменыш. Настоящий, по мнению отца, был слишком жалок и бесполезен. Собственно, его подмена на правильного клона и стала прототипом для того, что позже разорослось в одно из ключевых ответвлений. Юрий Борисович Фирсов. Так сейчас зовут первого человека, выращенного в лаборатории. Причем еще в те времена, когда ответвление, что занимается генной инженерией, выращиванием подмены для детей благородных, даже не носила название «Проект-близнец». Иронично, что именно сейчас Юрий Борисович возглавляет то самое ответвление от основного проекта, которое когда-то и создало его самого. На все воле проведения. Так он себе объяснял столь необычное положение дел. И в чем-то был доволен, пока не начались проблемы. И первая из них — диверсия на базе проекта вблизи Новосибирска. Юра... «Ты выяснил, кто против нас играет?» — спросил Фирсов-старший, держа руку на манер козырька, чтобы прикрыть глаза от яркого солнца. «Да, Борис Феликсович, мы вышли на его след», — ответил первый в истории близнец. «Ну сколько я просил, называй меня просто отец!» — раздраженно проворчал Борис Феликсович. «Но ты же знаешь...» «Ладно, отец». Юрий Борисович не стал спорить. Он вообще не любит спорить по мелочам. Он любит побеждать, а еще решать важные дела. После своих слов он выбрал подходящую клюшку для конкретной ситуации на поле. Затем подошел к мячу, правильно поставил ноги, чуть пошевелил торсом и ударил с такой силой, что мяч будто не улетел за кроны далеких деревьев, а вовсе телепортировался. «Хорошо, летит!» Одобрительно улыбнулся Фирсов-старший, ведь его необычайно высокая магическая сила — Позволяла смотреть на мир совсем не так, как это делают обычные люди, без какого бы то ни было дара. Так кто он? Не даже любопытно. Диверсия в мае этого года на базе рядом с Новосибирском. Помнишь? Еще бы. Тот, кто устроил эту диверсию, стоит и за всем остальным. Неужели? На лице Фирсового старшего появляется неподельное удивление, потому что он понимает, куда клонит сын именно так, отец». Чуть нахмурившись, отвечает Юрий Борисович. «Против нас играет один из бывших близнецов. Лишнее подтверждение тому, что из проекта выходят настоящие звери». Борис Феликсович, приглашающий, указывает рукой на гольф-кар, за рулем которого сидит прислуга. «Так из какого он рода?» «Я как раз хотел это обсудить». Сын усаживается в гольфкар рядом с отцом. «Орловы». «Перебить их всех? О, орловы!» <хм> На миг задумывается Фирсов-старший. «Не вырезайте весь рот. иначе их завод падов быстро приберут к рукам другие благородные и все испортит. Нам он в итоге не достанется. Убей только бывшего близнеца». «Сделаю. Отряд уже почти готов». «Только без промахов, хорошо?» Нисколько не стесняясь, Борис Феликсович ослабляет контроль над аурой, чтобы его сын понял всю серьезность разговора. И еще кое-что. Постарайся больше не терять наших лучших близнецов. Иначе мне придется подыскать тебе замену. Не подведу. Невольно сыграв шелваками кивает Юрий Борисович. А перед глазами у него труп Решетникова, одного из лучших близнецов, который закончил свой жизненный путь, как разорванная диким зверем консервная банка с мясом, пусть и первоклассным. На что толку смертица? Он был просто еще одним неудачником. Сам же Юрий не собирался проигрывать. Темный подвал моего поместья. Я сижу на деревянном стуле, закинув ноги на деревянный столик, что выполнен в таком же стиле. Напротив меня мужчина в антимагических стальных кандалах. Он прикован к каменной стене, у него на лице и одежде некоторые следы, оставшиеся после задержания. Уж точно не пыток. У нас другие методы, по крайней мере, пока. Он раскололся ровно в тот момент, когда я направил на него трофейный дробовик. Как бы я ни относился к польской аристократии, что вторглась в империю, к качеству оружия, произведенному их страной, вопросов нет. Выстрел из дробовика не убил бы моего пленного сразу, а заставил долго-долго страдать. Сейчас этот пособник террористов — но что еще важнее, один из тех, кто работает на проект, прикован к стене. Его взяли всего два дня назад, мои парни очень постарались, ведь этот юркий змей едва не улезнул у них из-под носа. Профессионал, ничего не скажешь, но даже такие специалисты могут допускать ошибки». «Так это все, что ты можешь сказать?» «Мне таить нечего», — спокойно говорит он, хоть в глазах и читается беспросветная безнадега. Тогда пора тебе попрощаться с жизнью. Ты ведь знаешь, чем заканчиваются подобные допросы. Ох, еще как. Тяжело вздыхает он. Когда-то давно мне приходилось этим заниматься. Но можно мне последнюю просьбу? Да, говори. Только хорошее настроение и недавно выуженная полезная информация подталкивает меня к столь любезному ответу. Я хочу, чтобы это было безболезненно. Это можно. Отвечаю я и достаю специальную таблетку из внутреннего кармана. Кладу ее на стол, затем разворачиваюсь и ухожу. Прекрасно знаю, что он дотянется до таблетки. Не успеваю я закрыть дверь, как слышу звук удара телом о бетонный пол. Ну и правильно, раз уж дни этого пособника террористов и члена проекта сочтены, то и незачем их растягивать. Впрочем, плевать мне на его судьбу с высокой горы. Я узнал такое, что вынуждает срочно начать действовать. Одно радует. Уже есть некоторая база для того противостояния, что ждет меня и моих людей. В гостиной встречаюсь с Амандой. Она располагается на кресле с планшетом в руках. Что-то внимательно записывает, считает. Увидев меня, тут же откладывает его и отвлекается. «Алексей Федорович, что-то случилось?» «Срочно собирай всех в большом зале. Мне нужно сделать важное объявление». «Сию секунду, господин». Я захожу в просторное помещение. На зрительских местах сидят мои люди. От обычных горничных до капитана гвардии Федотова. Все они встревожены, а кто-то о чем-то переговаривается. Не желая пугать людей раньше времени, паника среди обычных людей мирных профессий ведь нам ни к чему, а потому прохожу мимо совершенно спокойно, как всегда. Поднимаюсь на сцену и первым делом говорю. На поместье готовится нападение. Все, в чьи обязанности не входит воинская служба, сейчас же должны собрать вещи и покинуть поместье на несколько дней. Отдохните где-нибудь. Можете считать это оплачиваемым отпуском. Горничные переглядываются. Они дружной группой будто пингвины, ведь носят черные платье и белые фартуки, встают и спешно уходят. Ни слова не говорю против. Следом за ними зал спешат покинуть помощники Дениса и Никиты. В итоге остаются только мои гвардейцы. Капитан, элитный отряд магов, еще развивающиеся маги, которые не достигли формирования нескольких кругов маны, но могут оказать поддержку и рядовые бойцы, а еще Денис, Никита и Аманда с ее штабом помощников. Смотрю на свою первую троицу слуг. Совсем я их не для боевых действий нанимал. О чем и говорю со сцены. Вас это тоже касается. Но Алексей Федорович хмурится Денис. Я же лучше всех разбираюсь в системе обороны. Я буду полезен в бою. И более того, я давал вам клятву верности. Я могу стрелять из автомата, — громко сообщает Никита. ты да в драгоритном покрове я вполне уверенно себя чувствую. Спасибо, парни. Я ценю вашу верность, вы можете остаться. Но только не вздумайте умирать и уж тем более геройствовать. Они оба молча кивают. А затем я смотрю на Аманду. Нет, Алексей Федорович, даже не надейтесь, что я брошу вас в трудную минуту. «Я и мои помощники можем укрыться в бункере и...» «Мы будем информационным центром. Связь, обмен информацией и все в таком роде», говорит один из помощников Аманды. «У нас уже все налажено», возмущается Артем Федотов. «Будем мы еще каких-то сопляков во время боя слушать». «Федотов?» Теперь уже голос повышаю я. «Простите, Алексей Федорович», извиняется бравый вояка. «Аманды и компания...» Говорю я, размышляя. «Вы остаетесь. Но вы должны дополнить систему обмена информацией, а не усложнить ее. У вас очень мало времени на то, чтобы придумать, как это сделать». «Мы справимся?» — с улыбкой говорит Аманда. «И у меня сразу появляется ощущение, что они уже давным-давно все придумали. Просто не находили подходящего момента, чтобы поделиться наработками. Что же, вот он. Настал». После общего собрания я раздаю еще кое-какие приказы отдельным бойцам или группам. Что касается Аманды, ей я велю обзвонить все тройку моих близких друзей — Захара, Илью и Сергея. Они наверняка смогут поделиться снаряжением и бойцами. Всех подряд, конечно, принимать не буду, только тех, на кого можно положиться. Сам же я звоню своему отцу. Выложить все, как есть, понятное дело, не могу, а потому говорю так. У меня возникли крупные неприятности, и я не прошу больше, чем может позволить себе официальный наследник. Я не прошу вас смешаться, просто пришли мне людей и снаряжение». «Хм...» — задумчиво хмыкает Федор Максимович. Судя по интонации в голосе, хочет что-то спросить. пада, нужны, сын?» «Ещё бы!» — отвечаю с улыбкой. Признаться честно, отец меня удивляет. Я думал, что завалит меня сейчас вопросами, как лавина в горах. Но вместо этого он напрочь игнорирует все причины моего опасного положения и сразу дает понять, что готов помочь. Преследует ли он свой корыстный интерес? Однозначно, это отрицать нельзя, но и плевать. Мы часть одного рода, носим одну фамилию, а значит, интерес у нас в конечном итоге всегда один и тот же — защита и укрепление рода. А я на минуточку, с недавних пор очень важный элемент в этом механизме. Вот уже третья ночь к ряду, мы сидим во всеоружии и ждем нападения. По внешнему периметру, насколько это позволяет условия, расставлены разведчики. Они внимательно следят за окружающей обстановкой, но до сих пор все совершенно чисто. Никаких признаков скорой атаки. Бойцы, которых прислал мой род и друзья, тоже с нами. Причем это была целая операция. Их ведь нужно было доставить в мое поместье тайно, а не марширующей шеренгой на десятки человек. С оглядкой назад точно могу сказать, что с этой задачей мы справились. Что же тогда могло отсрочить нападение? Скорее всего, именно то, что мы узнали про него. Имея в виду пропажу одного из разведчиков-информаторов, того самого, который съел ядовитую таблетку сразу после моего ухода из подвала. Есть шанс, что пропажу бойца, его начальство, посчитала верным знаком того, что нападение стоит отложить. Во всяком случае, я уверен, они от этой идеи точно не откажутся. Просто не могут, особенно после того, что я им устроил возле Москвы. Кстати, то, как меня вычислили, это вообще отдельная история. По словам ныне мертвого допрашиваемого, проект для этого задействовал настолько много ресурсов, что некоторые из их близнецов по неосторожности, скажем так, вышли из тени, после чего были ликвидированы. То есть просто за то, чтобы узнать, кто против них, они уже потратили колоссальные ресурсы. Мне же лучше, раз они действуют так неаккуратно. Я дожидаюсь 12 ночи и снова связываюсь с бойцами. Все как один отвечают. Чисто, господин. Что же, ждем дальше. Если и в следующие несколько ночей не случится нападение, то... И тут я вдруг слышу нехарактерный звук. Ночью за городом очень тихо. А потому с помощью обостренного слуха легко различая несколько хлопков вдалеке с последующим целованием реактивной струи. Работают гранатометы громко объявляя через зашифрованный канал связи, чтобы слышали все. Особенно группы быстрого реагирования, которые разбросаны вне территории поместья, ровно на такой случай. Впрочем, у них и без меня есть специальное артефактное оборудование, а потому они уже должны быть в курсе, если только враг не использует еще более передовое вооружение. Я и некоторые бойцы находимся в гостиной первого этажа. Это может показаться странным решением, но только для тех, кто не знает, что все ключевые здания и постройки на территории моего поместья защищены новейшими артефактами, что создают невидимые магические поля. Спустя миг замечая издалека светящиеся точки. Они оставляют за собой следы дыма и приближаются с бешеной скоростью. Раскидывают во все стороны искры и вскоре бьют по фасадам моего поместья. Гремят громкие взрывы, языки пламени облизывают здание. Однако окна лишь слегка дрожат. Стены вовсе не колеблются. А все потому, что удар принимает на себя магический купол. В местах попадания ракет он вспыхивает сеткой сложных девятиугольных фигур. Выглядит это завораживающе, особенно когда ракета попадает прямо в то окно, через которое я наблюдаю за происходящим. Лишь легкая, совсем безобидная ударная волна касается моего лица и бойцов, что сидят рядом. «Гранатометчики обнаружены! Действуем, господин!» Звучит в ухе голос одного из капитанов групп внешнего периметра. Собственно говоря, нападение наконец-то началось, а это значит, что пора дать отпор. Не спеша, встаю с дивана и иду к новенькому метаморфу. Да, уже, Заря, храни его, как он сам говорит, «святая шестеренка», действительно был еще один опытный образец. Указываю бойцам жестами следовать за мной. Они помогают мне всего за минуту облачиться в уникальный пад, после чего я связываюсь с боевыми силами, что разбросаны по разным зданиям территории моего поместья. Ждите, не покидайте зоны работы магической защиты, пока они не вторнутся на территорию поместья». «Даже не думали, Алексей Федорович?» Бодро отвечает Федотов. «Так точно», — говорит Дэм, который командует другим отрядом. «Есть господин!» Это уже звучит голос сильнейшего мага из элитного отряда. «Будем вашей тенью, Алексей Федорович», — говорит лидер моих телохранителей. Да, их я тоже решил использовать. Но не для прямого столкновения лоб в лоб, а для подстраховки. Они будут моей тенью и нападут на врагов только в том случае, если это потребуется. Сразу после снова в тень. Два отряда приближаются с северо-запада. Непривычно слышать голос Аманды в нашем воинском канале, однако информация полезная, и ею нельзя пренебрегать. Все уже должны быть в падах. Транспорт готов? Спрашиваю я, невольно повышая голос. Глава 24. Так точно! Отвечает Никита. Все-таки не очень хорошо, что я и мои бойцы так и не успели опробовать два новых вида боевой техники. Это специальные бронеавтомобили, во много раз лучше, чем переделанная шестерка. Первая модель предназначена для быстрого переброса бойцов в падах из одной точки в другую, вторая для гвардейцев без падов. Гремят взрывы ракет, но артефактная защита отрабатывает на все 100. Главное, что у командного центра есть информация о том, сколько запасов ману у того или иного щита, а потому мы можем не беспокоиться. Их хватит еще надолго. Немного позже слышу радостный голос бойцов в ухе. «Гранатометчики ликвидированы!» «Отлично!» — отвечает им Федотов. «Будьте начеку!» «Я, как и все мои люди, выжидаю в безопасном месте. Нет никакого смысла выбегать раньше времени и встречать врагов. Да, группы северо-запада уже совсем рядом. Однако на территории поместья для них полно сюрпризов. Все-таки Денис не зря столько времени занимался защитными системами, уж и не говоря о деньгах, которые пришлось потратить. Еще одна причина не покидать укрытия — снайперы и маги с дальнобойными техниками до сих пор не нанесли удар. Они как раз и ждут, когда их зданий покажутся первой цели. Нужно дождаться. Их нервы не выдержат, когда отряды условно ближнего боя начнут вторгаться на территорию совсем без поддержки. И вот только после того, как снайперы и дальнобойные техники магов атакуют и тем выдадут себя, по ним смогут отработать наша группа вне периметра поместья. Оставшись без поддержки, вторгшиеся на территорию поместья враги станут для нас лакомой мишенью. Все просто и банально. Однако нужно немного терпения и много стальной выдержки. «Работают снайперы! Повторяю, работают снайперы!» Голос одного из гвардейцев звучит в ухе и не только у меня. Уже давно, будучи облаченным в метаморфа, я совершенно без стою у окна и смотрю по сторонам. Двух групп северо-запада все еще нет. Однако теперь мне отчетливо видны многочисленные яркие сполохи на красных сетках из девятиугольников, что покрывают само поместье и остальные здания. От казармы для гвардейцев до гаража для техники. Что же выходит? Снайперы так отчаялись, что решили просто бить по всем потенциальным целям сразу. Возможно, но слишком уж они не принципиальны в том, куда стрелять, а куда нет. Ладно, когда они целятся хотя бы по окнам. Но стены гаража и дома для прислуги? Серьезно? Вывод напрашивается сам собой. Снайперы лишь пытаются по максимуму просадить накопители магических щитов, но и заодно отвлекают внимание на себя. Аманда что с накопителями? Поместье — 71%, гараж — 86%, казарма — 53%, дом для прислуги. Мы обнаружили позиции снайперов, сообщает один из бойцов внешнего периметра сразу после отчета Аманды. Начинаем ликвидацию. Магических атак все еще нет. Хм, похоже, их все-таки приберегут на тот момент, когда мы будем вынуждены вступить в условно-ближний бой. Что же, не самые хорошие новости, но как есть. Сообщая о своих догадках бойцам, даю новые распоряжения. Снайперских выстрелов все меньше. Это очень просто отследить по красным вспышкам, что паутинками разбегаются по защитному контуру зданий. Вдруг звучит громкий взрыв, затем еще и еще. Невольно смотрю по сторонам, вижу лишь сполохи огня, черный дым. Благо, хоть яркое свечение в ночи можно видеть не напрямую, а по отбрасываемому свету. «Стены взорваны на западе, севере и востоке», — через считанные секунды сообщает Аманда. «Конечно, у нее в распоряжении вся та часть системы безопасности, что относится к наблюдению и различным датчикам». «У них теневые артефакты. Они появляются из воздуха». Это уже сообщает один из бойцов внешнего периметра, что сидит в засаде. «Вот почему система безопасности их не сразу заметила». Злобно бросает Денис. Он явно недоволен происходящим. «Ждите. По моей команде атакуем. Пулеметчики, действуйте сами по мере развития ситуации». «Есть, господин. Так точно, Алексей Федорович». А затем звучат еще несколько голосов, но я уже не обращаю на них никакого внимания. Пулеметчиков у нас много, но это только первый сюрприз для непрошенных гостей. Жестом подзывая бойцов в драгоритных покровах «Л» к себе. «Скоро наш выход. А еще выход элитного отряда магов и тоже в падах». Федотова и его бойцов, Дэма и его отряда. Уже не говорю про несколько отрядов, которыми поделился мой отец и друзья. Но у них свои командиры, хотя они и на связи с нами. К слову, некоторые прямо сейчас сидят в тайных подземных убежищах и ждут своего часа. Другие в зданиях, еще часть в специальных бронеавтомобилях. Кстати, задействуем в бою и тот необычный огромный квадроцикл-амфибию с шестиколесником, но об этом позже. «Еще три бронеавтомобиля», — сообщает помощница Аманды. «За ними маршируют люди. Я не верю своим глазам», — говорит по радиоканалу капитан отряда за периметром. «У них целый танк!» «Будет жарко», — невольно говорю я, не включая канал связи. «Даже думать не хочется, как они его протащили сюда. Потом будем с этим разбираться». Лишь вздохнув, активирую канал связи и отдаю приказ всем, кто ждет. «В атаку!» Выбегая с поместья, следом за мной отряд бойцов в падах. Только мы оказываемся снаружи, как сразу с